Ринсвин тупо посмотрел на октаву. «Может, тут имел место какой-то очень тонкий эффект?» — с надеждой предположил он. «В конце концов, откуда нам знать, что должно произойти?» «Мы подозревали!» — завопил кто-то из звезднолобых. «Магия не действует! Это все иллюзии!» Над крышей дугой взмыл камень и ударил Ринсвинда по плечу. «Да!» — крикнул другой звезднолобый. «Хватайте его!» «Сбросьте с башни!» «Да, хватайте его и бросайте с башни!» Толпа хлынула вперед. Два цветок умиротворяюще поднял руки. «Я уверен, тут произошла небольшая ошибка», — начал он, но кто-то быстро подставил ему ножку. «Вот черт!» — Коэн бросил окурок, растер его сандалией, вытащил меч и оглянулся, ища взглядом сундук. Сундук не бросился на помощь два цветку. Он стоял, закрывая собой Ринсвинда. Волшебник как грелку прижимал к груди октава и казался обезумевшим от страха. Один из звезднолобых бросился на него. Сундук угрожающе поднял крышку. «Я знаю, почему ничего не вышло», — послышался чей-то голос из задних рядов. Это была Беттон. «Неужели?» — сморщился ближайший к ней горожанин. «А почему мы должны тебя слушать?» Долю секунды спустя клинок Коэна мягко надавил на его горло. Но с другой стороны, — ровным голосом продолжил горожанин, — нам, наверное, следует прислушаться к тому, что хочет поведать эта юная дама. Пока Коэн медленно поворачивался вокруг своей оси, держа меч на изготовку, Беттон выступила вперед и протянула руку к клубящимся очертаниям заклинаний, висящих в воздухе вокруг Ринсвинда. Вот здесь неправильно, она указала на грязно-коричневое пятно, выделяющееся среди пульсирующих ярких сверкающих красок. Должно быть, ты неправильно произнес слово. Давай проверим. Ринсвенд безмолвно передал ей октаву. Она открыла его и вгляделась в страницы. Странные письмена, они все время меняются. А что это, крокодилообразная штука делается с осьминогом? Ринсвинд заглянул через ее плечо и, не подумав, все объяснил ей. «О-о!» — помолчав, спокойно заметила она. «Я и не знала, что крокодилы могут так». «Это древнее рисуночное письмо», — торопливо сказал Ринсвинд. «Подожди немного, и оно изменится. Заклинания могут воплотиться в любом известном языке». «А ты не помнишь, где ты читал, когда появился неправильный цвет?» Ринсвинт провел пальцем по странице. «Думаю, вот здесь, где двухголовая ящерица делает э, то, что она делает». Два цветок подошел к Бетон с другой стороны. Шрифт, которым было написано заклинание, плавно изменился. «Я не могу даже произнести это», — заявила девушка. «Загогулька, загогулька, точка, тире». «Снежные руны Купумугука», — пояснил Ринсвинт. — По-моему, это должно читаться как «зв». — Ну, у тебя ничего не вышло. А если попробовать «св»? Они посмотрели на слово. Оно упорно не желало менять цвет. — Или «шв», — предположила Беттон. — Может, «цв», — с сомнением сказал Ринсвинт. Коричневый цвет, если уж на то пошло, стал еще более грязным. — Как насчет «зв»? осведомился два цветок. Не глупи, отозвался Ринсвинд. Снежные руны Беттон пихнула его локтем в живот и указала на заклинание. Висящий в воздухе коричневый контур принял сверкающий алый цвет. Книга в руках Беттон задрожала. Ринсвинд схватил девушку за талию, а два цветка за шиворот и отскочил назад. Беттон выронила октава и он, кувыркаясь, полетел на плитке крыши, но не долетел. Воздух вокруг Октава засветился. Книга медленно поднялась, хлопая страницами, как крыльями. Затем все услышали протяжный, мелодичный звук, похожий на гудение натянутой струны, и октава словно взорвался затейливой бесшумной башней света, которая мгновенно расплылась во все стороны, поблекла и исчезла. Но высоко в небе что-то происходило.